Mm-hmm. Глава 9. 1. Дремавший в тени клена Уилли Бург, волонтер Ахов, смотрелся весьма живописно. Голова на скатанном желтом пожарном бушлате, слабо дымящаяся трубка на груди ленялой рубашки, хорошо известный из-за браконьерства на воде, И на суше и за варку крепкого самогона, но ни разу не попавшийся ни на одном из этих правонарушений, он в полной мере соответствовал девизу «штата», красивой фразе на латыни, которая переводилась как Горцы всегда свободны. Седая борода 75-летнего бурка. Топорщилась, ветхая шляпа Кейсон с парой прикрепленных к фетру блёсен лежала рядом. Если бы кто-то захотел поймать его за те самые разнообразные нарушения, труда бы это не составило, но Лайла на все закрывала глаза. Уилли был хорошим человеком и делал для города много полезного, без всякой платы. Его сестра умерла от болезни Альцгеймера, но при жизни Уилли взял на себя все заботы о ней. Лайла часто видела их на обедах в пожарном депо. Даже когда сестра Уилли смотрела прямо перед собой затуманенными глазами, он пытался до нее достучаться, говорил о том о сем, резал курятину и кормил ее маленькими кусочками. Теперь Лайла стояла над ним и наблюдала, как его глазные яблоки движутся под опущенными веками. Приятно, что нашелся хоть один человек, не позволивший мировому кризису потревожить свой полуденный сон. Хотела бы она устроиться под соседним деревом и составить ему компанию. Вместо этого Лайла легко толкнула ногой резиновый сапог Уилли. «Мистер Ван Винкл, ваша жена заявила о вашем исчезновении. По ее словам, вас нет уже несколько десятилетий». Уилли открыл глаза. Он пару раз мигнул, взял трубку с груди и сел. «Шериф? Что вам снилось? Поджег леса?» «С трубкой на груди я сплю с юношеских лет. Это совершенно безопасно, если подойти к делу умеешь. А снился мне, если хотите знать. Новый пикап. Пикап Уилли, ржавый динозавр времен Вьетнамской войны». Стоял на краю гравийной площадки перед трейлером Трумана Майвезера. Лайла поставила свой патрульный автомобиль рядом с пикапом. — Так что тут произошло? Она обвела рукой лес и окруженный желтой лентой трейлер. — Пожар потушен? Только вашими стараниями? Мы залили взорвавшийся ангар, в котором варили мед, а также его разлетевшиеся обломки. «Много обломков. Нам повезло, что здесь не слишком сухо, но запах исчезнет не сразу. Все остальные уехали. Я решил подождать, посторожить место преступления и все такое». Уилли со стоном поднялся. «Мне следует знать, почему в стене дыра размером с мяч для боулинга?» «Нет», — ответила Лайла. «У вас начнутся кошмары. Можете уезжать, уилли. Спасибо, что не допустили распространения огня». Лайла направилась к трейлеру, похрустевшему под ногами гравию. Кровь, запекшаяся на стене вокруг дыры, потемнела, стала коричнево-малиновой. Помимо запаха в гаре и озона с места взрыва, кисловато пахло живой плотью оставленный жариться на солнце. Прежде чем нырнуть под желтую ленту, Лайла достала носовой платок и прижала к носу и рту. — Ладно, я поехал, — произнес Уилли. — Наверное, уже четвертый час. Пора перекусить. И вот что еще. Должно быть, тут идет какая-то химическая реакция, там, за остатками ангара. Я так считаю. Несмотря на высказанное желание уехать, Уилли определенно никуда не торопился. Он набивал трубку, доставая табак из нагрудного кармана рубашки. «Вы о чем?» «Посмотрите на деревья. На землю. Похоже на платочки фей, но липкие, клейкие и толстые. Так что это не они». «Да». Она понятия не имела, о чем он говорит. «Конечно, это не о платочке фей. Послушайте, Уилли, мы арестовали кое-кого за убийство». «Да-да, слышал, по моему сканеру. Трудно поверить, что женщина могла убить двоих мужчин и пробить стену трейлера. Но женщины становятся сильнее, если хотите знать мое мнение». «Все сильнее и сильнее. Гляньте, к примеру, на ронду Раузи». Лайла не имела понятия и о том, кто такая Ронда Раузи. Единственной необычайно сильной женщиной в этих краях, которую она знала, была Ванесса Лемпли, которая дополняла тюремное жалование призами на турнирах по армрестлингу. Вы знаете эти места? Ну, не как свои пять пальцев. Но знаю, согласился он, добавив табака в трубку и уминая его пожелтевшим от никотина большим пальцем. Эта женщина каким-то образом добралась сюда, и я сомневаюсь, что пешком. Где, по-вашему, она могла припарковаться? В стороне от дороги? Уилли поднес к трубке спичку и задумался. «Знаете что? В полумиле отсюда проходит ЛЭП, Апалачская энергетическая компания». Он указал в сторону взорванного ангара. Идет до самого округа Бриджер. На внедорожнике можно съехать на просик успенню уорт хотя я бы не стал этого делать на любом автомобиле, купленном на мои деньги. Он посмотрел на солнце. Мне пора, если потороплюсь вернуться на станцию, успею на доктора Фила.